Либо Прошу вас, господин Трауб, прошу. Благодарю, господин Либо. Что вас привело ко мне? Любопытство. То есть, Либо пропустил Трауба перед собой, включил свет в квартире, быстро оглядел окна, опущены ли синие светомаскировочные шторы и жестом предложил Траубу садиться. Сейчас я все вам объясню. Мне льстит, что вы такой известный фронту журналист. Заинтересовались моей скромной персоной. Я в свое время читал ваши книги. О, я отдавал должное мастерству, с которым они были написаны, но меня поражало, где вы находили таких слабых, развинченных, метущихся людей. Простите, конечно, за столь откровенное признание, но ваши фронтовые корреспонденции нравятся мне значительно больше. И на том спасибо. Один предварительный вопрос. Откуда вам известна моя фамилия? Кофе или пиво? Кофе, если можно. Сейчас я заварю. Что касается вашей фамилии, глядя в спину эсэсовцу, медленно сказал Трауб, то, поверьте, я не знал ее. Вернее, я не был уверен, что вы Либо. Лейтенант обернулся и с улыбкой спросил Трауба. «Вы мистик?» «В некотором роде. Видите ли, я действительно не знал, что вы Либо. Меня поразило ваше сходство с другим Либо. Видимо, то был ваш отец, один из руководителей гамбургского коммунистического восстания. Либо продолжал заваривать кофе». Он равномерно размешивал ложкой в большой белой чашке, потом аккуратно, изящным и точным движением вытащил ложку, подержал ее несколько секунд над чашкой, чтобы капли кофе не измазали белую скатерть, и положил ее на соломенную салфетку. Обернулся, взял в одну руку обе чашки, поставил одну перед Траубом, а вторую перед собой, опустился в кресло и спросил, «Откуда вам это известно?» «Я помню вашего отца». Я брал у него интервью. Мы похожи?» Трауп секунду помедлил и ответил «в чем-то поразительно». «В чем именно?» «Это неуловимо». «Мне кажется, вы что-то путаете, господин майор». «Если бы вы не откликнулись на «либо», я бы действительно путал. Сейчас я убежден, что не путаю. Чем же конкретно я похож на отца?» «Походкой» манерой держать голову, овалом лица, той массой неуловимых деталей, которые позволяют запомнить сходство. Меня он в свое время поразил. Он был личностью, враг, серьезный враг, но громадной воли человек. Он был блондин? Э, не то чтобы блондин, не то чтобы ярко выраженный блондин. Во всяком случае, он был светлый, как вы если мне не изменяет память, но главное, я запомнил его глаза, разрез глаз, рот, манеру держать себя. Это поразительно, э, но интересует меня не ваш отец. Он враг нации. Господин майор, я просил бы вас находить более точные выражения. Вы не согласны с тем, что главарь, э, точнее, один из главарей коммунистического мятежа может быть определен как враг нации? Сначала вы обязаны доказать мне то, что я сын того врага, а после мы станем говорить об оценках его деятельности. Лейтенант, меня, право, мало интересует ваша генеалогия. Меня интересуете вы, ваш Генезис, один из прославленных воинов СС, сын того-либо, — улыбнулся Траув. скажем так, а? Вы не против? Я не против. Или это подчеркнутое спокойствие, проявление смятения, думал Трауп, размешивая сахар в кофе. Или он кусок льда, мертвый человек, самое страшное, что может быть. «Давайте, дружище, давайте», — улыбнувшись, попросил Трауп, достав из кармана блокнот и ручку. «Признавайтесь во всем, я вас славлю солдатам, единственно честные люди Земли — солдаты». Мне приятно слышать это от офицера и журналиста. «Итак, где моя мать?» — Этого я не знаю. — Сколько я себя помню, я был сиротой. — И ничего не знали о ваших родителях? — Ничего. — И вам ничего об этом не говорили? — Кто? — Командование? — Нет. — Вы член партии. — А вы? — Я всегда сочувствовал движению. — Ну, а я всегда сражался за него. — Браво, это красивый ответ. — Это не ответ, это правда. — Еще раз браво. — «Но что-то я вижу, вы не из разговорчивых. Расскажите-ка мне историю вашей борьбы, фронт, где и за что получены ваши боевые награды, друзья, эпизоды сражений. Солдат обязан быть сдержанным, но он при этом должен уважать прессу». Окончив школу офицеров СС, я был отправлен на Восточный фронт для выполнения специальных заданий командования войск СС. «За выполнение этих заданий солдаты, которые находились в моем подчинении, а также и я, были награждены волей Родины и фюрера». «Еще кофе?» «Нет, спасибо, больше не надо. Это натуральный кофе. Я чувствую». «Чем я еще могу быть вам полезен?» «Больше ничем. Простите мою назойливость, лейтенант», — сухо ответил Трауп. «Желаю вам счастья. Всего хорошего. Господин майор». В силу того, что я нахожусь при выполнении особого задания, положение обязывает меня настоятельно попросить вас зайти к моему начальству. Не понял? Мне следует сейчас же вместе с вами зайти к моему руководству. Всякий, кто вступает со мной в контакт, обязан быть представлен руководству. Это указание полевого штаба Рейхсфюрера СС. Лейтенант, вы в своем уме? Доложите руководству, что к вам приходил военный писатель Трауб, Если надо будет, меня пригласят для объяснений. Я все понимаю, но тем не менее, господин майор, я вынужден подчиняться приказу. Неужели это конец, — подумал Трав. Какая глупость! Боже, какой страшный этот парень! Это же не человек. В нем вытравлено все человеческое. Это животное. Нет, это даже не животное. Это механизм, заведенный однажды. А может быть, даже хорошо, что это настало. Я устал ждать. «Господин Либо, я ценю шутки, пока они не переходят границ уважительности друг к другу». «Господин Трауб сказал Либо, поднявшись, — «не заставляйте меня применять силу. Вы забываетесь, господин Трауб. Я больше не стану повторяться». «Что я сделаю с этим верзилой?» — подумал Трауп. «Видимо, надо идти». «Ну что ж», — заставил он себя улыбнуться, — «пожалуйста, если вы настаиваете». Не драться же мне с вами. Благодарю вас, господин майор. Я глубоко признателен вам за то, что вы верно поняли мой долг». Телефона у Либо не было. Была кнопка «Зуммер тревоги» и сигнал вызова машины из гестапо. Он нажал сигнал вызова машины. Шеф гестапо Крюгер разложил перед Траубом несколько фотографий и сказал. «Это дьявольски интересно, майор. Ну-ка покажите, кто из этих людей...» отец Либо. Трауп внимательно посмотрел фотографии. Вообще-то в этом их сходстве было что-то неуловимое. Это поразительно. Писатели, писатели, я не устаю восхищаться вами, нам бы разведчикам вашу память. Ну, какой из них? Напрягитесь, мне это интересно с чисто профессиональной точки зрения. Нет здесь его, нет, — думал Трауп. — Это все фотографии тридцатых годов, судя по костюмам. «Что он хочет? Зачем эта игра? Здесь нет Либо. Здесь нет никакого сходства с тем парнем. Пожалуй, я бы заметил хоть какое-нибудь сходство, если бы оно было. Здесь нет Либо. Какого Либо? Старшего. Того, которого вы интервьюировали на баррикадах в Гамбурге? Да, именно того. Э, как его звали, не помните? Не помню, право. Просто Либо. Так его звали все. Шеф Гестапо сделал ошибку». Он не сумел сдержать себя. Сдержись он, и кто знает, как пошли бы дальнейшие события. Отпусти он с извинениями Трауба, поставь он за ним наблюдение, протяни от него связи к Трампчинскому, Седому, Вихрю, никто не знает, как сложилась бы дальнейшая судьба Кракова. Но он не сдержался. Он ударил Трауба кулаком в губы и закричал «Сволочь продажная! Сволочь! Не было никакого-либо!» «Был боль, а Либо есть только один. Ему была дана фамилия в интернате. Понял? Встать!» «Отвечай немедленно, сволочь! Откуда к тебе пришла история этого Либо? Откуда? Ее знаю здесь один я!» «Ну?» Когда Трауба унесли в камеру, Либо обратился к шефу с вопросом. «Бригаденфюрер, есть ли хоть капля правды в словах Трауба? Шеф Гестапо тяжело дышал?» и вытирал лицо большим платком. «Да, мальчик», — ответил он, — «есть». «Более того, в его словах все правда. Но это никак не бросает на тебя тень. Ты верный сын нации. Ты не сын врага, ты сын народа. Вспомни, ты говорил о своем задании кому-нибудь? Никому, бригадам бригаденфюрер. Я верю тебе, сынок». «Спасибо тебе, мальчик. Ты очень помог нам. Спасибо». «Моя мать...» тоже враг нации. Я никогда не врал тебе. Я не могу соврать тебе и сейчас, моему брату и товарищу по партии. Твоя мать была таким же врагом, как и отец. Она жива? Нет. Шеф гестапо посмотрел в стальные спокойные глаза Либо и повторил «нет». После того, как ее попытка покушения на жизнь твоего истинного отца, нашего фюрера, сорвалась, Она была заключена в концентрационный лагерь. Она имела все возможности быть матерью немца. Она могла воспитать тебя, мальчик. Она бросила тебя и ушла к врагам. Она обрекла тебя на то, что ты был лишен ласки, лишен материнской руки. При попытке к бегству она была убита. Тебя приняли руки фюрера, сынок. И ты всегда чувствовал тепло его рук. Да, Фюрер! — Рейхсфюрер СС знает твою историю, верит тебе и гордится тобой. Мы не можем врать друг другу. Прости меня за эту правду. — Я понимаю. — В твоем сердце шевельнулась жалость? — Жалость кому? — Хорошо сказал, сынок. — Очень хорошо сказал. — Если ты захочешь поговорить со мной, приходи в любое время дня и ночи. Мой дом открыт для тебя, мальчик. А сейчас иди. «У меня будет много всяческой возни». Аль Гитлер! Хайль Гитлер, сынок! Альгитлер. Гитлер!» Либо вернулся домой тем же размеренным шагом, каким шел из казармы СС, когда его окликнул Трауб. Он также спокойно вошел к себе в квартиру, также зажег свет, поглядев при этом на шторы светомаскировки, убрал со стола две чашки, вымыл их, спрятал в шкаф, потом вымыл ложку, убрал ее а потом пошел в ванную комнату и там застрелился. Через три дня дело Трауба было отправлено в Берлин председателю Имперского народного суда Фрейслеру. Лично и строго секретно от премьера Сталина премьер-министру господину Черчиллю. «Получил вечером ваше послание» очень важно использовать наше превосходство против немцев в артиллерии и авиации. В этих видах требуется ясная погода для авиации и отсутствие низких туманов, мешающих артиллерии вести прицельный огонь. Мы готовимся к наступлению, но погода сейчас не благоприятствует нашему наступлению. Однако, учитывая положение наших союзников на Западном фронте, Ставка Верховного Главнокомандования – решила усиленным темпом закончить подготовку и, не считаясь с погодой, открыть широкие наступательные действия против немцев по всему Центральному фронту не позже второй половины января. Можете не сомневаться, что мы сделаем все, что только возможно сделать, для того, чтобы оказать содействие нашим славным союзным войскам. Личное и строго секретное послание от господина Черчилля маршалу Сталину. Я весьма благодарен вам за ваше волнующее послание. Я переслал его генералу Эйзенхауэру только для его личного сведения. Да сопутствует вашему благородному предприятию полная удача.